Глава пятая. Возвращение к пылающей ферме. Среди пламени. Опять динамит. Новый пролом. Несутся. Прощальный залп. Спасены. Бурский картофель. Лан-Грандье. Трогательное прощание. Маскарад. Осталось только одно средство. Ужасное, отчаянное. Но решительной соровик голова не колебался. Он сорвал себе одежду английского улана, Накинул ее на голову своей лошади, герметически закрыл ноздри и глаза животного, завязал рукава ломана вокруг ее шеи и сказал своим изумленным товарищам — «Сделайте то же!» Они повиновались, не понимая, но не колеблясь. голова, прибавил кратко — «За мной!» Он пришпорил свою лошадку и поскакал к пролому. Отважные молокососы помчались бы за ним в самый ад. И они действительно неслись в настоящий ад. Влетели в него, исчезли в вихре пламени и дыма. Со всех сторон падали горящие обломки. Огненные языки полили всадников, терпкий удушливый дым мешал им дышать. Лошади пугались, пятились, сбились. Ехать через пробойную, окаймленную сараями, полными маисовой соломы, было ужасно. Молокососы достигли середины двора. Жар стал нестерпимым. Прижимаясь друг к другу, они до известной степени избегали горящих обломков. — Только не подумайте, что страшное положение смущало их. Фанфан -фан нашел даже время пошутить. — Папаша, твоя борода горит. — Доктор, ваша поджарилась. Пожалуйста, пожарных наши саперы загорелись. Саперы сами потушили себя. Это рассмешило молокосасов С минуты на минуту положение делалось все серьезнее если еще это было возможно. Раскаленный воздух обжигал лиц и руки. — Что за черт? — пробормотал Фонтан. Мы жуем угли. — Но, мой кока, без глупости. вы здесь не на свадьбе, да и ваш хозяин тоже. Вдыхавшиеся лошади поднимались на дыбы и брыкались. Снаружи доносились иронические ура, оскорбительные восклицания. Уланы остановились в пятидесяти шагах от пролома. Уверенные в том, что из ферм можно выехать только через эти ворота или пробоину, они разделились на две части: одни солдаты стражили подле пролома, другие подле ворот. Но что сделал с Гранди? Он бросил молокососов и, не говоря ни слова, направил свою лошадь в густую пелену черного дыма, которую время от времени разрывали длинные подвижные языки пламени. Площадь усадьбы составляла, по крайней мере, гектар, ее окаймляла высокая и крепкая стена, входившая на крепость. Вот для основания ограды Жан остановился, порылся в свои сумки и вынул из нее динамитный патрон, последний. Он хранил его на всякий случай. Зная, что взрывы может его уничтожить, он с предыдущего дня возил с собой совершенно готовый патрон. Хладнокровно положил его под ножию стены, вскочил на седло и с опаленными волосами и ресницами вернулся к своим товарищам. «Внимание!» — сказал он со стоном. Угли и горящие обломки густо падали со всех сторон. Лошади бессились под этим огненным градом. Скоро молокососы потеряли силу сдерживать их. Сами они тоже получили страшные ожоги. Их рубашки дымились, на полотне появлялись отверстия, и под ними морщилось тело. Ударяя себя по бокам и груди, они тушили огонь и без жалоб молча стоически ждали избавления от смерти. Прошло еще полминуты, тридцать секунд адского страдания. Внезапно почва задрожала, несколько кусков накаленной до бела стены с грохотом рухнули, послышался взрыв, который заглушил гул и вой огненной бури и крики англичан. «За мной!» — вторично скомандовал сорвиголова. Из растрескавшихся губ полокососов вырвался вопль, вопль надежды на освобождение. голова сжал шпорами бока своей лошади и снова бросился в пламя. Ослепленные куртками и доломанами животные понеслись между горящими бревнами, раскаленными камнями, пылавшими снопами. Такая скачка продолжалась несколько секунд. — Сюда! Сюда! — кричал бесстрашный голова своим товарищам, мчавшимся за ним. — Ура! Открылся новый пролом. Последний разрушил десять метров ограды. Молокососы, как смерч, пронеслись сквозь это отверстие и помчались через долину. Их лошади скакали, как антилопы. Молокососы быстро сорвали с голов животных лоскуты, ослеплявшие их, и прокричали несколько вызывающих слов своим противникам. Иглицы проскакали метров четыреста, Раньше, чем те успели заметить их чудесное бегство, теперь англичане пустились в погони. Их большие лошади скакали по траве. Возбужденные голосом и шпорами они двигались изумительно быстро. Но бурские лошадки, приведенные в бешенство, ожогами и ударами шпор не давали им догнать себя. Кроме того, привыкшие двигаться среди исполинских злаков, они умели, как крысы, проскальзывать между высокими стеблями, которые обвивались вокруг ног английских лошадей. Конец бурские пони значительно ушли вперед. Молокососы проскакали два километра менее чем четыре минуты. Несмотря на всю свою храбрость, уланам пришлось остановиться. Они слишком отдалились от главных английских сил. Это было небезопасно. Боясь, что вражеская кавалерия нападет на них и отрежет им путь, англичане сделали поворот и медленно поехали к своим полкам. Бешеная скачка успокоила лошадок молокососов, и Фанфан, -Фан, оглянувшись назад, вскрикнул: "Верно, хаки убираются, патрон! Не позволишь ли ты Масье Коко передохнуть немного? Общий отдых", ответил сорвиголова. "Стойте". Все девять лошадей остановились и повернулись головами к неприятелю. Это молокососы бессознательно заставили их сделать вольт. Потом, не совещаясь, храбрецы отстегнули винтовки. Они так привыкли сражаться, что приготовились снова открыть огонь. Еще немного, и они начали бы наступление. Ах, если бы сорви головы было тридцать человек! Англичане отъехали приблизительно на шестьсот метров. Маленький огонек, патрон, скажи, да? Спросил фанфан, -фан с бесцеремонностью, в которой не было ничего военного. Попробуем, ответил молодой начальник. Молокососы прицелились в командистов, уставшие лошади, которых шли шагом. Пли! Послышался гром выстрелов, потом молокососы без перерыва стреляли несколько секунд. В Уланском отряде конвульсивные движения, поднятые руки, опрокинутые туловища, качание копий, лошади падали, люди летели на землю. Уланны пустили лошадей галопом и вскоре исчезли. Ну, в заключение, сказал Сарви Голова, больше мы ничего не можем сделать. Двинемся к северу и постараемся доехать до Винбурга. Вскоре они увидели широкую реку. Это была верхняя ветта один из левых притоков оранжевой реки. Скорчены от усталости, умиравшие от жажды, покрытые ожогами, они с упоением вошли в красноватые волны, плескались, отряхивались, пили, вознаграждая себя за недавние ужасные страдания. Когда была утолена неумолимая жажда, голод дал знать о себе, голод сильный, жестокий. У молокососов не было провизии. Но, к счастью, невдалеке от берегов веты виднелось множество тех клубневых растений, которые называются бурским картофелем. Идем, молодцы, сказал Фанфан, -Фан, идем собирать эти пататы. И мокрые молокососы стали копать землю, чтобы достать малопитательные корни, которые все же могли обмануть голод. Их набрали множество и очень быстро. Развели большой костер разложили клубни на раскаленной земле и принялись уничтожать их. Несмотря на все, голова оставался задумчив. Очевидно, его сильно заботило что-то. Прошло два часа. Одежда высохла на теле, голод был утолен, лошади жевали. Наступил отдых после жестоких волнений и беспощадной борьбы. А юноши не выказывали ни малейших признаков усталости. «Не поиграть ли нам в чихарду?» — предложил Фан-Фан, которому его высокое положение помощника-начальника Молокососов не придало ни малейшей важности. Такая, по меньшей мере, смешная мысль, точно выстрел разбудила Гранде. Он вздрогнул и заметил. Фан — Фан-Фан, ты нелепый мальчишка. — Ба! когда делать нечего, нужно чем-нибудь занять время. Прекрасно. — Я дам вам занятие. «Вот это хорошо!» — сказал парижанин. «Вы поедете к Винбургу. Доктор, я вам поручаю командовать ими. Вы дадите отчет генералу Бота и скажете ему, что это хранилище Табангу уничтожены». «Хорошо, мой дорогой, сорви голова. Ваши приказания будут исполнены», — ответил доктор. «Но что собираетесь делать вы?» «Я оставлю вас». «Не может быть!» О, надеюсь, ненадолго, но я должен хорошенько узнать численность войск англичан. Так что же? Я отправлюсь на разведку в самую середину английской армии. Вы задумали ужасную вещь, — заметил доктор. Девяносто против ста, что вас возьмут, то расстреляют. Скажем, восемьдесят против ста. Впрочем, это не важно. Самое главное — добиться успеха, потому что от моих сведений будет зависеть спасение армии моего генерала. Англичане занимают или займут лом Фонтейн. Забрав в руки железную дорогу, они постараются войти в оранжевую республику, не особенно удаляется от железнодорожной линии. Понятно, бота будет шаг за шагом отстаивать этот путь. У меня все основания предполагать, что старый Бобс попытается обойти его, как он обошел кронье. Я хочу узнать, куда двигаются английские войска? Направо или налево? И когда узнаю и вернусь к генералу, мне понадобится три дня. Вот почему я отправляюсь один, пешком, по-видимому, без оружия, только с моим маленьким карманным револьвером. Теперь, друзья, дорогие товарищи по борьбе, прощайте или лучше до свидания. Все храбрые сердца дрогнули от волнения, которое никто не постарался скрыть. Протянулись руки сведённый, дрожащий, сорви голова нервно пожал их, не имея силы прибавить ни слова. Лицо фанфана сморщилось в растроганную гримасу, и он пробормотал дрожащим голосом Патрон, сердце у меня падает, и это верно, совсем падает, если б ты взял меня с собой, если б я мог отдать мою кожу за тебя. Благодарю, мой фанфан, -Фан, благодарю. От всего сердца мой славный земляк, мой дорогой французик, но это невозможно. Я должен идти один. Фанфан -фан опустил голову, давил вздох и ничего не ответил. Оль Поттер обеими руками сжал руку своего начальника и, выражая мысли всех присутствующих буров, прибавил: от имени нашей родины ты приносишь в жертву свою жизнь. Благодарю тебя, брат. Тебя провожают наша дружба, наше восхищение, наша благодарность. О, ты вернешься к нам. До свидания, брат. До скорого свидания. Ну да, конечно. Я вернулся, вскрикнул Сергей Голова, голос которого снова зазвучал как труба. От такой безделицы не умирают. И потом нам нужен наш Колвилл. И мне кажется, что в скором времени я сыграю с ним славную шутку. И он исчез, в высоких травах, оставив свою лошадку Фанфану, который взял ее за повод и увел вместе с отрядом. Сорви голова с видом человека, руководимого одной мыслью, медленно направился к тому пункту, где под пулями молокососов погиб первый уланский отряд. В своей рубашке и панталонах, превратившихся в лохмотья, еле державшихся на теле, он походил на настоящего бродягу. Ему нужна была приличная одежда. Мало того, английское платье, которое дало бы ему возможность проникнуть во вражеские лаги. Он надеялся занять его в одного из джентльменов хаки. Жан крался среди трав с терпением краснокожего и приблизительно через час достиг своей цели. В смятой траве он увидел трупы трех-четырех лошадей и пятерых убитых пулями англичан. Дальше в нескольких шагах один от другого лежали другие уланы. Первые груди он искал кавалериста приблизительно своего роста и сложения и вскоре заметил тело молодого человека, немного постарше себя, убитого в затылок маузеровской пулей. Она пробила его продолговатый мозг, вероятно, улан упал, не вскрикнув, не сделав движения. Рвиголова голова несколько мгновений колебался. — Что делать? — Война! — шептал он наконец. — И цель оправдывает средства. Он переоделся в платье убитого и вдруг увидел, что грудь трупа обвивала несколько метров гибкой, непромокаемой трубки толщиной в палец и мысленно сказал себе ⁇ Это? Перкселиновая вата? ⁇ Взрывчатое вещество английских разведчиков. Она стоит динамита. Хорошее дело. Превосходная находка, которую я воспользуюсь в свое время. Он намотал вокруг своей груди вату, застегнул мундир и пошел дальше среди высоких трав Бельда. С сумерком он же был невдалеке от стражевых английских подстов.